медленно подняв руку, из веков выпрямил ее, оттопырил и словно бы вонзил указательный палец в кучу оружия на полу. Вы побросали свои самострелы к ногам советской власти, потому что ноги ее твердо стоят на земле, и потому что знаете, что огнем да ножом ничего, кроме преступления, не достигнете. Вас подучивали не признавать большевиков. А что вышло? Не признавали большевиков попы с архиреями. Да нынче вон в Сибири за советы молебно служит. С похмелья видно после колчаковцев. Чадом своим возвещает телецемерную покорность придержащей власти. Я же есть, говорят, по апостолу от Бога. Но ну, если рабочих и крестьян попы вряд со своим богом ставят, мы мешать молебным не будем. Не признавали нас министры Антанта. Да как пришлось убраться из России, восвояси, всему разношерстию иностранных вояк с кораблями, пушками, танками, так и Антанта заговорила с нами по-новому. Тихо, ладно, торгует нынче с советами и Англия, и Германия, и все восточные соседи. Денежки-то манят. Заморский купец тоже, наверное, возносит моление ко Господу. Да уж не о победе над нашей революцией, а поди о преуспеянии своих контор в сделках с Красной Россией. Что-то будто придержало Извекова, он отвел глаза к окну. День давно разгулялся, сиял синевой сентябрь, и ветер разносил над крышами редкие стайки первых золоченных березовых листьев. «С великой красной России!» Вдруг тише договорил Извеков и продолжал по-прежнему. Что же остается делать вам, бандитам, зеленом во лесу, по оврагам да буеракам, не признавать победивших большевиков, становиться к стенке и душу отдавать за разгромленную контрреволюцию? Нет, на эту куйдурь вас больше никто не подобьет. Потому что шкурятину-то вам кулаки пришили бандитскую, А мясо ваше с маслами и мозгами вместе осталось у вас крестьянское. Глаза вострые, сметка выкладистая. Рассчитали вы теперь верно. Куда денешься, если не выйдешь на улицу, да не поклонишься всему честному народу? Народ-то ведь большевиков признал еще в октябре и вышел победителем. Счастье ваше, что повинились перед ним. Не сносить бы вам головы. Вон ты, из веков кивнул. Ты, говоришь, карта вынулась не та, какую бабка загадала. Вольно слушать бабок. По ворожиям ходить да строго доворожишься. Тебе бы сперва умом раскинуть. Дозвольте, перебивая вскинулся седоватый мужичок, и даже привскочил. «Дозвольте, ваше товарищное начальство». «Ну?» «Желательно знать, к примеру, как располагает советская власть по случаю летошной засухи. Народ голодовать начал, а зима, между прочим, еще и на пятки не наступила». Мужичонку было тесно, он не то стоял, не то сидел, зажатый соседями по лавке. Голову держал он на бочок, будто тянулся заглянуть в неудобную маленькую щелку и ладонью примял бороденку к губам. На него сразу обернулись с любопытством. Видно стало, что в банде был он вроде школьного озорника. — А ты с голодом думал своим ржавым дробовиком побороться? — гневно спросил Извеков. — Вдвойне, втройне работать заставим, чтобы одолеть народное бедствие. Да уж как пить, дать не иначе, — поубавил прыть и вопрошатель, но опять заглянул в заманчивую щелку. — Еще будьте добреньки, скажите нам разъяснение. Прощенные мы теперь? Или бы выклонить надо отпущение-то? И опять же, у которой такой дистанции просить? — Повторять не буду. Закон вы знаете, — ответил Извеков. Я свое военное дело выполнил. Допивайте, что на столе. Да кто из ближних деревень, ступайте по домам, мойтесь в банях, отсыпайтесь. Кто из дальних, бани вам тут вытопит. Завтра ровно в полдень явится всем в сельсовет. Да чтобы без обмана. Не то будет худо. Так? Закончила свои дни шайка Ивана Шестака. Последний час в избе Воронкина прошел громко. Ловко по-артельному разобрали накромсанные куски баранины, розлили растанные чарки, лихо загорланили песни. Сам Воронкин то подтягивал певцам, то плакал, то подлещивался к милиционерам, допытываясь потихоньку, вышел ли он из опасной игры целым, а свою роль в игре выставлял заслугой. Из века в тот же день повез Ивана Шестака в сельсовет. Сидя рядом в телеге, они почти всю дорогу не проронили ни слова. Только на виду села Шестак спросил, Ты мне свидание устроишь с кралей моей? Увидишь ее на первой очной ставке. Мне бы в ее очи окунуться, вздохнул шестак. А все равно в каком месте, хоть на курином нашесте. Он засмеялся, но оборвал себя, нахмурился, сказал обиженно. Кабы не я полоснул бы тебя финкой, мой порученец. Я тебе жизнь спас. «Должен понимать. Проценты с меня хочешь содрать? Не удастся!» — невозмутимо отговорился Извеков. «Черт тебя родил бесчувственного!» — буркнул шестак. Извеков лишь улыбнулся. Они больше не говорили. Уже на завтрак, когда Извеков сдавал его на Вожилову, Шостак сказал на прощание. «Ты сдержал слово». Пустил моих ребят к родным на побывку. Не струсил. Я тоже своему слову крепок. Так вот, заметь, решетки мне не помеха. Через месяц я из тюрьмы уйду. Слух о поимке и сдаче банды без единого выстрела облетел скоро весь уезд. Начальника милиции узнали по имени, и на первых порах загорелось что-то вроде тяжбы, где Извекову быть дальше возвратиться в армию или оставаться на новом посту. Армия, конечно, перетянула. Отсюда пошла его дружба с Новожиловым. Расставаясь, они проговорили вечер один на один и узнали друг о друге все, что наполнено было первое их десятилетие пребывания в рядах большевиков. Новожилов сказал тогда, сжимая руку из Векова, «Теперь у меня на свете два человека, которым верю я совсем одинаково. Первый — это я, второй — ты». Много позже, случайно узнал Кирилл, что и правда, Иван Шестак угрозу свою исполнил, бежав из заключения и увидя с собой конвойного, который водил его на допрос. Как распорядилась с ним потом судьба, об этом Кириллу слыхать не довелось. Когда теперь из веков увидел себя, каким был на исходе гражданской войны, к нему опять вернулось только что отвергнутое им слово «исход». Ко времени ли думать сейчас об исходе войны, начавшейся всего полсуток назад? Разве не говорил Ленин, что сегодня надо делать дело сегодня? Из веков вспоминает слова ленинской работы «Все на борьбу с Деникиным» июль 1919 год. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 61. Но вот, вот кому принадлежит слово «исход». Ленин. «Мы находимся в войне», – мгновенно припомнилось Кириллу, – «и судьба революции решится исходом этой войны. Исход – это задача войны, это цель войны, диктуемая ее смыслом. В чем же задача войны, если не в победе? Победа будет за нами», – кончил Новожилов свое чтение. Разве не звал Ленин этим лозунгом Красную Армию к битвам на смерть, когда Деникин грозил Туле? Разве не воскликнул он, что победа за нами, когда ворота Петрограда таранил Юденич? Имеется в виду работы Ленина к рабочим и красноармейцам Петрограда и к товарищам красноармейцам, Написанные 17 и 19 октября 1919 года. Смотри, Ленин, том 39, страницы 230-232. Да, с первого часа войны надо думать о ее исходе, потому что уже в первый час бросается жребий последнего, а последний решает народную участь. Дело сегодня судьба революции. О, конечно, конечно, война разбудит дремлющие упования Воронкиных. На ракотане фронтов они выползут из своих щелок, как на ненастье выползают наружу земляные черви. Иваны шестаки загорцуют на конях, которых снисходительно разрешат им вывести из захудалых конюшин там, где только отыскали себе шестаки какого-нибудь покровителя. Если революция вынуждена вести войну, то ведет ее всегда и только против контрреволюции, думал Кирилл. И где же будет его место, когда теперь страна поднимается на самозащиту? Там, где оно было, когда решалась судьба революции. В Красной армии. Нигде больше. В ней и с нею. Он старался вникать в речи ораторов совещания, говоривших, как делалось дело дня и часа. Уже остались позади вопросы о маскировке заводов, о затемнении области и города. Уже выступил военный с сообщением, что командованием гарнизона — дано приказание произвести поверку готовности частей противовоздушной обороны. Уже военком доложил о предстоящем пополнении личного состава районных военкоматов и необходимости выделить помещение под сборные пункты для мобилизуемых. Наконец, усатый военврач все время подсаживает длинными белыми пальцами сползающие очки мягко, на бестрепетном языке канцелярских бумаг, потребовал, чтобы исполком немедленно выдал смотровые на здания, предназначенные под госпитали, на предмет ознакомления с пригодностью таковых зданий для таковых целей, как-то предусмотрено мобилизационным планом. Тогда вновь поднялся Новожилов, Собрал в целое все, что разрозненно сказано было ораторами, и предупредил о строгом требовании ко всем находиться на своем посту денно и ночно. — Нет малых и больших дел, — сказал он. — Всякое дело велико, если исполнено по зову Родина. То, что вчера было долгом гражданским, нынче стало долгом военным. Все, что у нас есть, и самих себя, мы обязаны отдать славной нашей Красной Армии. Он говорит моими словами. «Мы отдадим себя нашей армии безраздельно», — думал Кирилл, с волнением чувствуя, как молодеет голос Новожилова и сам, волнуясь, молодо. «Наша родная Тула», — продолжал Новожилов не запятнает историческую свою гордость кузницы оружия и послужит несокрушимой опорой победе над врагом. Все учреждения и, в первую очередь, исполкомы с их отделами, не теряя ни минуты, переводят свою работу на военный лад. Тут в будто по заранее рассчитанному прицелу, остановил на Кирилле остро светившиеся глаза. На товарища Извекова возлагается ответственность по обеспечению в черте города всех требований военной власти в отношении расквартирования частей любого рода оружия или предоставления жилплощади на любые воинские нужды. Новожилов выдержал короткую паузу. Полу обернулся назад и указал на знамя неподвижным красным слитком, не спускавшие тяжелые свои складки с древка, под вызолоченной звездой. Наши руки крепки, как тульская сталь. Знамени этого у нас из рук не выбьет никакой противник, будь он три крат наглее немецких фашистов. Нынче утром на этом священном полотнище. Огнем советского сердца зажглись слова «Смерть, фашизм!». Зал вспрянул, словно в общей присяге. Кирилл поднялся вместе со всеми и вместе со всеми бил в ладони, высоко вытянув руки. Новожилов первым пошел к выходу, за ним двинулись кто находился за столом. Зал провожал их аплодисментами. И потом все начали быстро скучиваться в дверях. Из веков, занимавший место в переднем ряду, шел в числе последних. Людской шум казался ему все живее, голоса звончие, движение тесней. Его сдавили в дверях и толкнули такими же, как он, сдавленными и во след ему вытолкнутыми телами. «Так и должно было все происходить», — представлялось ему проще обычного, устремленнее, жарче. Но что-то вошло не вполне понятное в его мысли с последними словами Новожилова. Нет, разумеется, не со словами о красном знамени, а с теми, когда он из веков был назван по имени. Истертая, недопустимо будничное для возвышенной Драматичные минуты слова жил «жилплощадь». Не мог же Новожилов позабыть, что из веков всю гражданскую войну был комиссаром Красной Армии. Кем хотят сделать Кирилла теперь? Распределять ордера, да выдавать смотровые на квартиры. Довольно было бы какому-нибудь майору интендантской службы. Или, может быть, Новожилов полагает, что простой администратор не справится с обязанностью квартирьера? Пусть это даже очень ответственная обязанность, но неужели он из веков, верный, опытный боевой товарищ, годен уже только к тыловой работе? Он выбрался из тесноты и зашагал по коридору. Он был уверен, что сейчас все станет ясно. С ним, с его назначением, с эвакуацией аночки В приемной Новожилова поодаль от его кабинета два лейтенанта дымили папиросами, обволакивая низенькую полнотелую женщину в сиреневой ленточке, охватывающей волосы, и тоже с папиросой во рту. Кирилл поздоровался с ней и попросил доложить о себе Новожилову. Товарищ Новожилов занят, подождите. Он мне назначил. Я знаю. Он сказал, чтобы я зашел к нему сразу после собрания. Я знаю, у него совещание. Разрешите, я скажу ему по телефону. Лейтенанты переглянулись. Один из них, совсем молоденький, в новой с иголочки форме, солидно кашлянув сказал. Но вам же говорят, у товарища Новожилова совещание. Кирилл оглядел его. Неужели этот мальчик в форме считает себя старшим? Не потому ли, что на пиджаке у Извекова нет знаков различия? «Я разговариваю с секретарем товарища Новожилова», — вырвалось у него на низкой нотке, «но он не мог удержаться на ней, и не имею удовольствия знать, какую должность занимаете здесь вы». Секретарь взяла из века под руку, любезно повернула его, прошла с ним несколько мягких шагов к стульям, пыхнула дымком, полушепотом говоря. У товарища Новожилова начальник гарнизона короткая беседа с командованием. Он просил, чтобы вы подождали. Сколько это продлится? С полчаса? Ну, минут двадцать, да? Я успею сходить домой. Мне надо. Кирилл запнулся, но нечаянная мысль уже отчетливо сложилась. Я только переоденусь. В самом деле, переодеться это, наверное, было то, чего не доставало, и что надо немедленно сделать. Старый френч галифе покоится в сундуке, оставленном в наследство матерью. Новожилов явился на собрание во френче, хотя тоже не носил его давным-давно. Теперь все переоденутся. Все станут похожи на молоденького лейтенанта. Каков мальчик? С каким видом отпустил замечание? Наверное, уже слышал, что из веков по-прежнему будет вязнуть в своем коммунхозе. Что его не собираются мобилизовать. Что его не допустят в армию. Нельзя допустить. Штрафной обидно вспыхнуло в сознании Кирилла. Он едва не бежал по улицам, огибая квартал, и одним махом по через две ступени взял лестницу к себе на второй этаж. Он не сразу вставил в замок ключ, а когда вставил, не мог повернуть, и, выдернув его, терпеливо повторил все сначала. В это время раздались шаги по лестнице. Он отпер распахнул дверь, но не вошел в переднюю, а шагнул назад к пролету и посмотрел вниз. Поднималась женщина с пачкой телеграмм в руке. Он кинулся по ступеням ей навстречу. Она дала ему карандаш, помуслякала палец, сняла с пачки верхнюю телеграмму. Не глядя, он расписался, где она показала. В тот миг, когда взгляд его ухватил на телеграмме «Смазанные», наседавшие друг на друга буквы адреса, мысль отчеканила полные надежды и трепета слова. «Не уехала», «Осталась в Москве». Но он перевернул депешу, увидал другое четкое слово. «Бреста» и затем цифры, которые он не стал разбирать, А пропорол ногтем бумажную заклейку, развернул листок, прочитал. Долетело отлично, целую. Безостановочный звонок полился из дальней комнаты квартиры. Он взбежал наверх, с размаху захлопнул за собой дверь, бросился к телефону. Сказали, чтобы он не отходил от аппарата, вызывала Москва. Не вернулась ли Аночка? Ведь очень может быть. Самолетом. Утром вылетела и сейчас в Москве. Позавчера также трещала в телефоне, когда она звонила из Москвы. Черт знает, что творится с телефонами. Техника. Возьмутся когда-нибудь за нее или нет? Он старался скинуть пиджак, подергивая плечами и, тряся левой рукой с зажатой в пальцах телеграммой, а правой прижимая к уху трубку. Было душно, хотелось распахнуть окно, но дотянуться до него было нельзя. — Говорите! — отчетливым альтом сказали ему. Он говорил, он кричал. Какое-то бульканье разнотонных звуков то начиналось, то переходило в непрерывный треск точно медленно разрывали кусок полотна. — Говорите, — опять услышал он. — Да я говорю, черт побери. — Спокойно, гражданин, — невозмутимо и надиво чисто сказала телефонистка. Он будто опомнился, замолчал. И тут очень-очень тихо долетели до него, как сигналы бедствия, повторяющиеся отрывистые слова. — Папа, папа! — — Папа, это ты? — Надя, — выкрикнул он. — Я, я, Надя. — Что с мамой, папа? — страшно близко прозвенел ее голос, словно она вошла в соседнюю комнату. — Маму обещали доставить на самолете, — сказал он внезапно с полным убеждением. — Почему доставить? Что с ней? — Ее устроят на самолет. Мне обещали. — Когда? Кто обещал? — Но это потом. Один ответственный товарищ. Ты что-то скрываешь. Не выдумывай, успокойся. Как-как ты доехала. Я буду добиваться билета, папа. Я сегодня же вернусь. Или завтра, самое позднее завтра. Ну послушай, Надя, не пари горячку. Зачем? Зачем тебе возвращаться? Даю тулу, раздалось в ответ. Надя, ты слышишь? Москва на проводе. Я говорю с Москвой, не перебивайте, крикнул он. Надя, Надя. Товарищи из веков, не отходите, даю Москву. Но это, наконец, безответственно. Я требую, чтобы меня не перебивали. Перевожу напрямой. Что-то щелкнуло в трубке, как в перегоревшей электрической лампочке. Отчаянный голосок Нади опять задрожал позывным сигналом из бесконечной дали. «Папа, папа, ты слышишь меня? Папа!» Но отчеканился уже знакомый невозмутимый Альт. «Абоненту аппарата, говорите». Ровная мужская речь включилась неторопливо. «Товарищ из Извеков? Здравствуй. Беспокоит тебя Рогозин? Да, Петр Петрович. Не узнал? Да, давненько. Нет, и не думал забывать». Все про тебя известно. Знаю даже, что ты только что с собрания. Верно, сейчас звонил Новожилов. Что у тебя с твоей артисткой-то? Это был вопрос, которого уже ждал Кирилл, едва Рогозин проговорил, что не думал его забывать. Странно скрестились в этот момент два чувства Кирилла. Радость и страх, что она неосуществима. Ему хотелось завопить от боли. Он заставил себя говорить тихо и сказал все, что мог, понимая, что довольно было одного слова «брест». «Сделаю все возможное, обещаю», — ответил Рогозин. «Ты крепись». Новожилов говорил, «большое дело на тебя возложено. Поработать придется». «Да ты справишься, знаю. Жму твою руку, дружище. На счастье, будь здоров». «Спасибо», — отозвался Кирилл. Он думал добавить «обнимаю тебя» по-старому, но расслышал, как была положена трубка. Он, правда, обнял Барагозина от чистого сердца. Если не пришла радость, то родилась надежда. Он раскрыл окно и вдохнул жаркий, но легкий воздух, которым потянуло из густой листвы дворового ясеня. Ему показалось, что он успокаивается. Разве только звучал еще глубоко в душе позывной отчаянный голосок «Папа! Папа!» до да пальцы не переставали катать скрученный уголок телеграммы.